Конечно же, Фая дала согласие стать женой Михаила. 29 ноября 1942 года молодые отправились в ЗАГС и зарегистрировали свои отношения. Сразу после росписи они зашли в небольшое фотоателье, располагавшееся в соседнем здании. Пожилой мастер, любуясь красивой парой, порхал вокруг, помогал, подсказывал. Наконец, сделал несколько снимков. Увы, но полноценного медового месяца у Михаила и Фая не получилось. Через неделю лейтенант окончил курсы и вместе с остальными летчиками подал рапорт об отправке на фронт. Никаких отпусков в военное время не полагалось, и его распределили в воинскую авиационную часть под Оржевом, куда он обязан был прибыть через сутки. Молодые, только что ставшие мужем и женой, прощались на перроне железнодорожного вокзала. Эшелоны степлушек из, из госпитальных и пассажирских вагонов, а также из двух низких платформ с мешками и ящиками уже подали. Вагон Михаила стоял прямо напротив будки с надписью «Кипяток». Почтенная женщина в белом фартуке поварским мерным черпаком раздавала кипяток пассажирам из длинной очереди. По другую сторону перрона, лязгая буферами и протяжно шипя тормозами, елозил легкий маневровый паровоз. Повсюду был народ. Военные, гражданские, путейцы, патруль. Кто-то уезжал, кто-то провожал, кого-то встречали. И никакой суеты, криков, истерики. Фая тихо плакала. Михаил обнимал ее, успокаивал и обещал регулярно писать письма. Она не могла говорить, только кивала. В левом нагруднем кармане его гимнастерки по соседству с документами лежала их общая фотография.